Глава 42. «Кто отдал приказ?» Всю дорогу до темницы Даррес потратила на обдумывание происходящего. Искра, сидящая рядом, ненадолго уснула. Дело, конечно, выглядело ещё забавнее, чем он считал прежде. агнес Талеев! Что за превосходная притворщица!» То, что это она призвала городскую стражу, не вызывало сомнений. Но она призвала её не потому, что опасалась за свою жизнь, а потому что хотела посадить его и сделать главным виновным. Это он успел понять, когда прошёл с ней рядом по лестнице на первый этаж. На этот раз она не успела скрыть свои чувства. А ведь всё время так искусно делала вид, что ей плохо. Он даже не посчитал нужным, как следует покопаться в её голове. Впрочем, может, головные боли действительно сводили вдову с ума. Даррес снова осторожно размял связанные руки — Его усадили в тёмную повозку, на полу которой валялись тряпки. Больше рядом ничего не было. Только тусклый свет пробивался из пары решётчатых окон с двух сторон. Сидеть на полу было ужасно неудобно, и Даррес снова вернулся к размышлениям об истинном лице убийцы и преступника. Эти размышления тоже были довольно мучительны, но это мучение иного порядка, оно отвлекало от происходящего. Пришлось снова прокрутить в голове все события, чтобы они сложились в единую картину. На этот раз Даррес решил пойти от обратного и начал восстанавливать не сначала, а с конца. В конце было совсем хреново. Тот прощальный взгляд Майлис будто до сих пор сверлил его затылок. Даррес помрачнел. А ведь стоило ожидать, что её поймают. Слишком широко стражники раскинули свои сети но это он узнал только тогда, когда оказался внутри дома. Итак, его скрутили в комнате искры, которую заставили призвать его на помощь. Значит, их возвращение ждали. Знала ли агнес Толеев, что они с Майлис отправились к жениху? Возможно, догадалась по расспросам лисы, поэтому успела проснуться, отвлечь внимание Инсара и как-то передать весточку стражи, пока их не было. Хотя нет... Она явно сделала это раньше. И поскольку убийца, ниже них, вдова понимала, что Даррыс и Майлис продолжат расследование. Слова про шкатулку его величества тоже вряд ли стали для неё сюрпризом, тогда он не обратил на это внимания, ведь она не слишком-то удивилась. Но поверить, что Агнес Талейф в одиночку хладнокровно убила своего мужа и хотела воспользоваться артефактом с чёрной магией, Не удавалось. К тому же во время убийства она наверняка была не в доме, а на дороге в лес, откуда их с дочерью похитили. Даррес прикинул расстояние. Нет, убийца точно не она. Даррес подумал о том, что перед арестом его умудрились обыскать так, словно кто-то выдал информацию про найденную брошь, вторую часть страшной вещи. О ней знала только Майлис, и те, кто доложил о краже в доме бургомистра и предупредил о маршруте грабителей. Но подозревать Лису нет смысла. Значит, главный враг знал, что вещь должна быть у него. Напрашивался самый неприятный вывод. Это или Инсар или покойный Девер. Предателя могли убить после того, как он разболтал про брошь. Инцар мог сделать вид, что помогает, чтобы получить выгоду. Сейчас он остался в доме и поклялся помочь Майлис по его просьбе. Если он в сговоре с убийцами, дело паршивее некуда. дарас помотал головой. Чушь. Инсар не может быть в сговоре. Это нелогично. Он уже не нужен. Они наверняка забрали шкатулку у Майлис. Инсару нет смысла делать вид, что он на стороне заговорщиков, если всё желаемое уже у врага. Убить Майлиса и замести следы? Можно было сделать проще и не строить из себя святого. Нет, Инсар не предатель, а вот Девер — тёмная лошадка. Если он сделал не ту ставку, то проиграл, и это многое объясняет. Достаточно ли жестоко леди Агнеса Талейф, чтобы прикончить информатора? Это пока загадка. Кто-то ещё должен был быть в сговоре с ней. Кто-то, кого он, Дарс, столько времени упускает из виду. «Где мы?» — тихо спросила искра, которая вдруг очнулась. «Не знаю», — ответил Даррес. «Скорее всего, нас привезут в Волтхар в тюремную крепость, ближе к рассвету». Искра в темноте заёрзала и мрачно ругнулась. «И тебе всё равно?» — болезненно и с надрывом спросила она. Хлюпнула носом в темноте и снова заёрзала. «Нет, определённо не всё равно». «Почему ты тогда так... так спокоен? Ты что-то знаешь?» «Ты ведь ищейка, тебя должны отпустить! Вы ведь ловите таких, как мы!» С надеждой заговорила она. «Не в этом случае», — покачал головой Даррес. «Сейчас мне приготовили другую роль. Хотят видеть, как я сыграю того, кем притворялся. Настоящего головореза, чья дорога ведёт только на плаху». «Но ты... ты знаком с королём! Ты так говорил!» «Это правда». «Почему тогда тебя не послушают?» потому что кто-то заметает следы. На то, чтобы я доказал невиновность и нашёл настоящего убийцу, нужно ещё время. А у меня его нет. Меня казнят прежде, чем начнётся разбирательство. — Значит, меня тоже? — искра угрюма опустила голову. — Зачем я только с тобой связалась? Проклятая ищейка! Ты всех нас привёл в ловушку. Может, может мы с Майлис и другими давно ушли бы снова в лес и остались живы, Даррес прикусил губу, чтобы не сорваться. Белобрысая права, пока всё настолько паршиво, что на его совести жизни слишком многих. Даже хуже. Не только жизни тех, кто ему поверил, но и слишком большая мощь не в тех руках. Вскоре повозку остановили и их вытащили наружу. Даррес оказался прав. Впереди темнело здание крепости. Он успел осмотреться. Их сопровождали не двое стражников, как было бы в обычном случае, а целый десяток. Для одного разбойника и девчонки слишком много. Все знают, кого ведут, как и то, что он работает на короля. «Сделаешь хоть одну глупость, ей придётся ой, как худо», пообещали тут же, едва не ступили на землю. «Ты знаешь, о чём мы». Их окружили и погнали, едва ли не тыча острыми лезвиями в спины, Искра замолкла, и панура побрела рядом. Даррес попытался вывести хоть кого-то в конвой на эмоции. «Бесполезно», — он хмыкнул. Всем им было приказано молчать. Внутри было темно, холодно и душно сразу. Искру увели дальше по коридору, его втолкнули в тесную камеру-одиночку. Даррес ступил на каменный пол, вспоминая, сколько раз заходил в такие камеры иначе. Не как преступника, а как тот, кто проводит допрос. Обычно его встречали с непробиваемой насмешкой, но после пары вопросов выражение лиц частенько менялось на растерянное. Он ведь знал, куда бить. Нащупывал по следам эмоций, по обрывкам чувств и отголосков страха. На это нужно время и нужное состояние. Сейчас он оказался по другую сторону, и сейчас его враги знают, чего ждать. «Здесь будут люди короля». Он обернулся к паре стражников, которые ещё не ушли. Один держал в руках связку ключей от замка и с угрожающим видом поигрывал ими. На его шее справа виднелась в полумраке татуировка. Ещё символы украшали правую руку на пальцах и вдоль кисти. Второго Даррес разглядеть не успел. «Вас всех отправят под трибунал за вмешательство в дела короны». «Пошёл ты!» — начал один а второй сразу оборвал. «Заткнись. Сказали с ним не говорить». «Боитесь», — понимающий хмыкнул Даррес. «Это правильно». «Уходим», — рявкнул второй и рванул приятеля за собой. Стражник с татуировками потянул за собой тяжёлую решётку и принялся запирать громоздкий навесной замок. Даррес дошёл до двери, прежде чем тот скрылся во мраке коридора. «Послушай быстро», — заговорил Даррес приглушённо и торопливо, — Завтра мне всё равно помирать. Кто-то точит на меня зубы. Я хочу узнать, кто это, прежде чем сдохну. Ты ведь знаешь, кто я и кому служу. — Не всё ли тебе равно? — фыркнул татуированный страж. — Я страшно любопытен. Тот, кто бросил в темницу меня, бросит и любого из вас. Так же, как убил завербованного после того, как он нас предал. Девер мёртв и был убит у вас на глазах. Я прав? Даррес широко улыбнулся. «Надеюсь, вы хотя бы закопали бедолагу. Скажи мне имя. Кто отдал приказ? Ты уже проиграл, забудь!» Страж убрал связку ключей и отвернулся, но Даррес почувствовал в нём слабину и талику сомнений, малую, но хоть что-то. Тот, кто отдал приказ, заметает следы. Он задумал слишком страшное дело. Это чёрная магия и настоящее исчадие бездны. Он избавится и от вас, ведь я бываю очень болтлив и могу рассказать, что на самом деле произошло в доме бургомистра. Кажется, слова про чёрную магию, наконец, пробрали стража. Что тебе надо? Утром тебя... Имя того, кто осмелился пойти против короля. Того, кого ждёт за это очень, очень плохая участь. За мной придут другие люди его величества, и для всех вас будет поздно если хочешь спасти свою жизнь. К несчастью послышались шаги и скрежет металла. К ним шли ещё стражи. — Приказ нам отдал Велтон, если тебе так любопытно. С насмешливой улыбкой бросил страж, и Даррес тут же отступил. Усевшись на скамью, он прогремел скованными руками, когда обхватил колено. — Значит, старый знакомый. Одно слово крутилось теперь в голове. «Велтон, Велтон». Вэлтон. Даррес будто не узнал ничего важного. Глава городской стражи. Ясно, что именно он отдал приказ. Ведь Даррес — разбойник. Отныне один из шалых, одной с ними крови и заслуживает лишь казнь. Но Вэлтон... Что с ним не так? Неподкупный и преданный, он должен быть счастлив, что заполучил ещё одного из ненавистной всеми банды. Ему приказали устроить эту показательную казнь. Приказали ведь? Вэлтон с превеликим удовольствием убьёт его, имея на руках доказательства вины в виде татуировки шалых. Этот человек добился в свои годы небывалых успехов. Прежде они встречались дважды, и оба раза Даррес невольно переходил ему дорогу, расследуя дело по поручению короля. Можно было сказать, что Вэлтон ревнует к чужим успехам, стремительно делая собственную карьеру. Каждая их стычка заканчивалась долгим спором. Уэлтон был из тех въедливых ищеек, что никогда они отпустят кость, в которую вцепились, и он тоже пошёл бы до конца. Последний раз они спорили лет пять назад, и с тех пор их пути не пересекались. Даррес, снова погромыхав кандалами, тихо рассмеялся. «Боги!» Кажется, всё встало на свои места. Какой же долгий путь пришлось пройти ради этого ответа? И теперь перед ним разворачивался план, который нужно исполнить, чтобы закончить это дело. Как только на улице самую малость посветлела, за ним явились. «Твой черёд!» — сурово оборонил незнакомый страж, за спиной которого стояли ещё четверо. «Вперёд!»